Глава двенадцатая. Карма или закон бумеранга. Сноска. Карма, на индийском языке действие, поступок, деяния, воздаяние, Поступки, деяния человека, которые были совершены им в прошлом, а также последствия, вызванные этими действиями. Конец сноски. Макс сидел в своем московском офисе звукозаписывающей студии, хмуро слушая новую песню очередного двойника Арины. Он в конце концов вернул свои долги Олегу Аристарховичу из денег, полученных на гастролик в Сибири с участием настоящей Арины. Однако долгожданного спокойствия в жизни продюсера так и не наступило. Ведь без своей талантливой музы он ежедневно нёс убытки, и над его когда-то процветающим бизнесом сгустились черные тучи. Даже его изобретательность совершенно не помогала спасти ситуацию, потому что каждая следующая певица, которая по замыслу Макса должна была заменить Арину, была хуже предыдущей. Макс видел, как за стеклом студии старались музыканты, а у микрофона стояла девушка, двойник Арины, которая безуспешно пыталась подражать известной певице. И вся открывавшаяся перед ним картина приводила его в состояние перманентного раздражения. Собственно говоря, после исчезновения Арины раздражение стало его ключевой эмоцией. Все желающие петь девушки были одинаково бесталанны. А даже если что-то и умели, то не то чтобы превзойти, но и соответствовать уровню Арины у них не получилось бы ни при каких обстоятельствах. Улавливая фальшь во всех действиях очередной новой протеже, Макс морщился и с досады покачал головой, подозвав к себе музыканта Павла. «Твою мать! Это все не то!» – удрученно прокомментировал он. «Все не то, не то! Нужно срочно найти другого двойника Арины!» Люди не поверят этой, выручка с концертов падает, катастрофа, даже фонограмма с Арининым голосом не помогает, скоро зарплату будет нечем платить, иди что-нибудь сделай, наконец, но Павел лишь разводил руками. Но что же я сделаю с тем, что она не умеет петь? К нам уже десятая по счету певица приходит, а воз и ныне там». Музыкант бессильно пожал плечами и вернулся в комнату к музыкантам. Обозленный Макс неожиданно отключил звук, и всем присутствующим стало ясно, что все это время звучала фонограмма, а исполнительница просто имитировала пение. С наступлением долгожданной тишины Макс обессиленно откинулся на спинку кресла, а когда музыканты закончили исполнение композиции, певица взглянула на Макса в упор и подняла указательный палец вверх. Продюсер из вежливости кивнул ей и через силу улыбнулся, будучи крайне расстроен всем происходящим, явно не попадающим в такт движениями очередного двойника под голос Арины на фонограмме и тем, как идут сейчас его дела. В этих подавленных чувствах Макс развернул кресло, повернувшись к группе спиной. Посидев так некоторое время в невеселых раздумьях, продюсер взял в руки смартфон и, нехотя отыскал в списке контактов номер абонента, набрал его и поднес телефон к уху, при этом бормоча самому себе. «Ну что же, придется Ариночка обратиться к умеющим решать проблемы людям, а так мне не хочется этого делать». Макс был ужасно зол на Арину за то, что она вот так просто решила от него скрыться. Ему было невдомек, что возможны и другие варианты развития событий. Например, он даже не мог представить себе, что Арина могла сбиться с пути и спуститься на лыжах не с той стороны горы. Все, о чем думал этот мужчина, его уязвленное самолюбие. Ему хотелось растоптать Арину, уничтожить ее, сделать так, чтобы условия ее жизни стали гораздо хуже тех, которые были у нее в детском доме. И в такие моменты он прекрасно понимал, что двигало им в отношениях с девушкой отнюдь не любовь. Звонок Макса дошел до абонента. На другом конце подняли трубку: Олег Аристархович, добрый день! приторно вежливо начал Макс. Нет-нет, пока еще ничего не должен. Зачем звоню? Слушайте, Олег Аристархович, вы же человек влиятельный. «Помогите арену найти. Ну, как сквозь землю провалилась». Выслушав ответ собеседника, продюсер продолжил. «Понял, знаю, что это будет стоить дорого. Н да, буду опять должен. Как верну ее, она сразу все отработает. У меня контракты летят, понимаете?» Выслушав утвердительный ответ Олега Аристарховича, заметно повеселевший Макс попрощался с ним и отключился от разговора, с удовольствием потирая руки. Олег Аристархович, разговаривавший с Максом из своего кабинета по громкой связи, тоже отключился. Рядом с ним крутились два его помощника. Молчаливо наблюдавший за происходящим из своей клетки попугай, замахал крыльями и начал кричать что-то нечленораздельное, затем четко произнес «Арина! Арина! Клетка! Деньги!» Завершив короткий разговор с Максом и прикрикнув на попугая словами «Заткнись, курица!», Олег Аристархович обратился к подручным. «Все слышали?» Вылетайте сейчас же в Змеиногорск, на тот горнолыжный курорт, где этот говнюк Макс потерял Арину. Найдите и привезите ее сюда. Теперь я на ней буду деньги делать. Координаты курорта я вам скину. Все, вперед. Олег Аристархович, осторожно начал Абу. А если эта баба не захочет на вас работать, что делать? Ну что, мне от тебя учить, как работать надо? Уже спокойно ответил мужчина с видом хозяина ситуации. Это тебе объяснить ей надо, что я буду платить ей куда больше, чем этот придурок Макс. Да и вешать ей на уши лапшу про любовь тоже не стану. Так что наше сотрудничество будет взаимовыгодным. Я и такие условия обеспечу, которые не имеет ни одна звезда уровня топ в стране. А сейчас идите и без Арины не возвращайтесь. В случае успеха получите по миллиону». После ухода приспешников Олег Аристархович неспешно выпил стакан виски и довольно потер руки, точно так же, как это сделал ранее Макс. «Ну теперь, девочка моя, дорогая Ариночка, поработаешь на меня. Будем расширять мой бизнес, да, Кокоша?» Обратился он к попугаю в клетке. Попугай замахал крыльями и часто закивал головой, в ответ издавая истошные вопли. В студии звукозаписи Макс поднялся из кресла и тихо проговорил. «Твою мать, Арина, да где же ты пропадаешь? Ну теперь тебя быстро найдут, птичка моя золотая». Помощники Олега Аристарховича вышли из отеля горнолыжного курорта Змеиногорска предварительно с пристрастием, порасспросив обслуживающий персонал курорта о том, не видели ли они ранее девушку на фотографии, которую показывали всем. Они встретились и с водителем ратрака, который был последним, кто видел Арину. Он вкратце рассказал о встрече с певицей, о ее странной просьбе. Поведал он и о том, слукавив, что девушка была немного пьяной. Он же и указал вышибалам в направлении того самого хребта, с которого она хотела скатиться на лыжах. «Больше мне ничего не известно». Один из громил достал из кармана портмоне и показал водителю ратрака несколько денежных купюр. «А если хорошенько вспомнить, а?» Уставший день мужчина глянул на купюры, почесал затылок, воровато оглянулся вокруг, взял купюры и тянул время, как бы пытаясь еще что-то припомнить. «Сейчас, дайте вспомнить». «Эй, а что там? Там есть трасса?» Обернулся напарник Абу Сергей в сторону соседнего склона. «Там? Нет, там трассы нет». «Одни скалы», — ответил водитель. «Да и страна там уже другая, Казахстан. Это гора и разделяет две страны». Так а куда она подевалась-то?» «Макс...» Тут Сергей пояснил, обращаясь к водителю. «Это наш знакомый ее парень, говорит, что больше ее никто не видел с того дня». «Вы знаете, после того, как метель улеглась, мы два дня вашу девушку искали, но ничего не нашли. Она пропала, как будто ее никогда здесь и не было. Ну а потом сказали прекратить ее поиски, так как она улетела в Москву». «Нет, в Москве ее точно нет», – уверенно пояснил Абу. «Ну тогда и искать ее нет смысла, может, погибла за хребтом медведи, волки ее растерзали», – пожал плечами водитель. «Ты что включил дурака, а? Я тебе сейчас покажу, медведя. а ну пошел вон». Абу не хотелось допустить даже мысли о гибели Арины, потому что в этом случае денег от своего хозяина они с Сергеем не получили бы никогда. Не имея никакого желания провоцировать скандал, водитель ратрака быстро ориентировался, хотя и был не робкого десятка. Можно понять, ему не хотелось из-за конфликта с посетителями потерять свою работу. А Абу констатировал. «Ну что же, делать нечего, придется ее там искать, за этим хребтом». Обратился он к Сергею. «Пошли в поселок, купим экипировку, возьмем еды, ножи, топоры, затем в отеле рано утром в дорогу тронемся». «А зачем ножи, топоры?» – тупо спросил Сергей. «Мы что, с одной точкой девкой не справимся?» — Ты же слышал, там могут быть медведи. — Да какие сейчас медведи? Они зимой в берлоге лапу сосут. Пойдем лучше тоже пососем лапы в отеле. — В смысле, выпьем, закусим, заляжем в свою берлогу на неделю от шефа, — предложил Сергей. — Ну ты тупой. Нам что шеф сказал? — А он сказал, вернуть ее живой или мертвой. Не унимался Абу, который не без оснований, пуще смерти, опасался гнева начальника. «Ты что, на хребет хочешь? Да мы же убьемся! «Лучше умереть от медведя, чем от шефа! Ты хорошо это знаешь! Давай вперёд!» Ранним утром следующего дня началась вьюга, тем не менее вышибалы Олега Аристарховича выдвинулись в направлении хребта, до которого их подвёз водитель ратрака, уже заступивший на рабочую смену. Пройдя по занесенным занесённым снегом горным уступам часа два, они стали спускаться вниз горы. К полудню мужчины достигли скалы, резко уходящей вниз. И так как гора была плотно занесена снегом, ни Абу, ни его напарник не увидели, что дошли до склона. Поэтому провалились под снег, и уже набухшая, от стоящей до этого теплой погоды, снежная масса начала быстро сползать вниз, в сторону группы высоких елей. Их падение прекратилось так же внезапно, как и началось. Первым от снежного плена освободился более сильный физически Абу, который стал громко кричать, надеясь найти Сергея. Но парня нигде не было. Наконец, дойдя до огромной ели, Абу увидел своего мертвого товарища. «Это он, должно быть, а валун ударился, пока падал с высоты», – проговорил Абу. «Ну, бывай. Ничего уж не поделаешь. Не осталось лишь одно – спасать самого себя». Осознав, что помощь Сергея уже не потребуется, мужчина развернулся и в одиночку двинулся по сугробам дальше. Однако вскоре снег под его весом провалился, и Абу рухнул прямиком в берлогу, пребывавшему в зимней спячке медведю. Во время пробуждения зверя еще не наступило, но от внезапного удара, свалившегося на него человека, медведь проснулся, открыл глаза, присел и, увидев непрошенного гостя, взмахнул лапой с огромными мощными когтями, нанеся мужчине смертельные раны. Убедившись, что человек мертв, царь леса спокойно покинул берлогу и ушел по склону горы вниз.